405. Выйдя из тёплой комнаты на мороз, человек тот же ощущает холод. Причина проста и во внешней среде. Внешние условия вызывают различные ощущения и чувства. В мире тонком эти ощущения вызываются изнутри мыслью. Стоит подумать о холоде, энергия мысли розовьёт ощущение холода. Так мыслью можно вызвать любое ощущение, и оно станет реальным для сознания, ибо пластическая материя тонкого мира легко принимает соответствующие формы. Человек, который управляет своей мыслью, может свободно создавать мир своих ощущений и точи же уничтожать ощущения нежелательные. Йог, будучи на земле, разливая жар в сердце, мурд сидеть на снегу без рубашки, Также побеждается и чувство голода, и многие любые ощущения побеждаются и вызываются по приказу воли. Волею искусственно можно вызвать любые ощущения и чувства, и не только в тонком мире, но и на земле. Но начало этому великому искусству закладывается в земной жизни. Можно начать учиться с малого. В микрокосме в своем любое чувство не вызывать мысль. Конечно... На вызываемом ощущении надо сосредоточиться, призвав всю силу творческого воображения. В случае успеха тело не замедлит ощутить желаемую реакцию. Мысль есть энергия, которая свободно может превращаться в любое ощущение или чувство. Особенно это легко наблюдать на эмоциях низших и чувственных. Мысль о вкусных яствах тотчас же вызывает реакцию железа. тем же путем трансформируется мысльная энергия страсти. В микрокосме в своем человек-владыка не может вызывать любое ощущение и чувство путем соответствующего применения мысльной энергии. Переход одного вида энергии в другой – закон Вселенной. Научившись пользоваться им и применять его внутри, может могучей воле применять его и вовне, вызывая в веществе и стихии требуемую реакцию и создавая для него в пространстве ту форму, в которую оно должно вылиться. Но так как начинать овладение стихией надо с царства своего микрокосма, то он и будет начальным полем приложения огненной энергии мысли. Также и борьба с тяжкими внешними воздействиями идет по тому же принципу. Тяжесть воздействия можно сочетать, внутренней мыслью умерить, вызвав реакцию желаемую. Здесь нужен опыт и применение. Творческое знание не поможет. Оно лишь ступенька к ко владению, которую обязательно нужно пройти, чтобы вступить в область практического знания. Знать, что что-то можно делать, совсем ещё не знать, что уметь. Так часто смешиваются эти два положения, и воображаемое знание или сила принимается за действительное, мысль может стать лабораторией для всех ощущений, если за ней стоит испытанное в опыте применение этого закона воли. Если что-то не удается, волю надо усилить. Волю можно упражнять постоянно на всем и во всем. Можно вызвать желание пищи, когда его нет, и потушить чувство голода, когда оно появляется. Любое чувство внутри вызывается мыслью. Подобным же образом. Не магия это, но закон примата мысли над ощущениями, высшего над низшим. Никакие рассуждения и трактаты не помогут до тех пор, пока этот принцип не применён в жизни и не проверен на опыте. Это тоже один из путей власти над миром через применение власти над своими чувствами и ощущениями, ведь над ними властвует мысль. А мысль властвует и над миром, как внутри, так и вовне. Но мысль не обывательская, а мысль способная двигать горами. Не надо останавливаться и смущаться перед первой неудачей. Мир создан мыслью. Мысль царственная мощно управляет миром. Творческую силу мысли можно начать утверждать на ощущениях и чувствах. вызываемых волю, приводящей в действие энергию мысли. Если сущность этого положения воспринять сердцем, сердцем легко достигнуть результатов замечательных. Любую реакцию, любое ощущение можно пресечь в корне, приложив к мысле рычаг воли. Не надо никаких вымученных усилий. Мысль подчиняется воле, ощущение мысли но надо сосредоточиться именно на желаемому ощущении, а не на его противоположности, хотя бы во внешней среде, и не было ему никаких оснований. Внешний раскаленный уголь жжется, и очень больно. Но йог держит его на ладони, и приказом воли огонь мысли нитроизует огонь физический. Можно микрокосм свой превратить в лабораторию чудеснейших опытов, можно жизнь сделать чуду подобной.